Глава 15 Ну да, если небесный вихрь вдруг сможет оправдаться, и информация об этом станет известной и в Аргенте, то и тот же Жарден, слишком много узнавший о моих способностях во время войны с Сесерией, может задуматься о том, кто же все-таки увел сокровище у Хвана Мощного, так что пусть у него будет много вариантов произошедшего. Но что касается того, не смутит ли короля срединного королевства сразу после ограбления, что грабители взяли немного, а ведь если такой серьезный клан виноват, то ну мог очистить его сокровищницу дочисто. То тут я рассчитывал на эмоции. Любой король, в сокровищницу которого залезли, придет в ярость и первое время не будет мыслить логично. Тем более, что если взято много, это не означает, что в унесено самое ценное. Если у тебя в сокровищнице лежат тысячи неопознанных артефактов и пропала только часть из них, ты и сам не знаешь, чего именно лишился. Конечно, хвана мощного будет голодать мысль, что грабители лезли за чем-то уникальным, что его артефакторы не смогли распознать, а для небесного вихря это не было тайной. Еще один лишний повод на них разозлиться. на мы с Лором сходили ко входу, и я установил там беззвучную сигнализацию, которая пошлет мне сигнал, если огромную массивную дверь в сокровищницу откроют. Страховка на случай, если в сокровищнице устраивают ночные обходы. Даже немного пройдясь по сокровищнице, мы заметили, что ни один из артефактов не имеет краткой справки рядом с собой. К сожалению, король Хван мощный не захотел облегчать жизнь взломщиков, как это сделал король Хартеньи. А затем мы с Лором приступили к изъятию ценностей. Он вдоволь тут уже полетал в виде призрака, пока я пробивался через каменный пол, и обследовал территорию побольше без особого риска. Все же в таком виде ему следовало опасаться только сигнализации против призраков. Но он уже мной достаточно хорошо обучен, чтобы уверенно выявлять ее на дальних подступах, на которых она еще не срабатывает. Теперь мы будем медленно, но неотвратимо двигаться, прибирая к рукам все драгерты факты, что сможем опознать помимо золотых фигурок, которые будем брать все до одной. Вернее, я буду брать, поскольку и лора я больше слишком близко к полкам подпускать не буду» то, мало ли, к нему снова какая-нибудь гадость прилепится, как тот браслет, что у него уже имеется на руке. Ну и я также имею намного больше опыта в выявлении ловушек, что могут быть оборудованы и прямо на полках. Вероятность встретить их мала, все же король тут лично разгуливает, но она все же есть, если лично с ним они согласованы. К тому же наверняка есть и короли, что сами требуют их установить на всякий случай в том числе не доверяя собственным работникам, что имеет доступ к сокровищнице. Провели мы внутри сокровищницы часов пять с половиной. Работаем медленно, но неотвратимо. Накануне мы провели много времени в трансе, обновляя в памяти все известные нам каталоги артефактов. Айлор, конечно, припоминал и то, что выучил во время изучения сокровищницы короля Хартении. Я познал с десяток артефактов. Элор смог опознать три десятка, все их мы, конечно, забрали. Золотых фигурок нашлось две сотни с четвертью, все они тоже были аккуратно нами упакованы в пространственное хранилище. Наконец мы добрались до секции с самыми важными артефактами, припрятанными за еще одной мощной дверью. Илор забрался туда в призрачной форме и сообщил, выйдя через минуту, что внутри четыре короны, три из которых явно являются трофейными, и сотни артефактов, из которых он смог опознать десяток, в основном маскировочных. Встал вопрос, влезать ли внутрь. Мои сомнения были преодолены словами Элора. Там, помимо тех маскировочных артефактов, что можно дать третьей элитной группе боевиков, которые ты собираешься формировать, «Есть два артефакта, которые нам и сами пригодятся. Кипящая лава, можно при ее помощи атаковать кого угодно, и любой монстр без защиты такому не обрадуется. И восстановление нарушенного позволяет воссоздать то, что сломано». «Это что, аналог того артефакта, при помощи которого Рогенрад скрыл следы взлома в нашем подземелье, восстановив разрушенную стену, через которую к нам проникло?» «Тут же заинтересовался я». — Нет, но его ценность в том, что он годится для ремонта ценных поломанных артефактов. — и да, этим он смог меня убедить. Сразу вспомнил, что среди собранных нами артефактов есть мной или лором опознанные, но сломанные. Раз при помощи такой штуковины можно будет их отремонтировать. — Пожалуй, я готов расстроить короля Срединного королевства немного сильнее, чем планировал. Тем более времени до утра еще полно. Открыть три замка без ловушки, в ловушке заняло у меня пятнадцать минут. Не первый раз такие вот хитрые замки открываю. Да и учителя у меня были самые лучшие. Внутри было все, как описал Илор. Полки покрыты софьяном, драгоценные камни с корон блестели в свете выполненного в виде дракона синего магического светильника. Забрали только опознанные артефакты, оставив короны и остальные на месте и уже собрались уходить, когда я заметил кое-что еще. Только мой богатый опыт и помог найти следы еще одного тайника. Даже здесь еще тайник, в самом охраняемом месте в сокровищнице. Конечно, стало любопытно, что же в нем такое лежит. Показал Лору в целях обучения на будущие признаки тайника, чтобы тоже мог узнать при случае. «Смотри». На этой полке почти нет пыли, в отличие от остальных. А ведь сюда король никого не пускает, поэтому в других местах пыль все же есть. Не вытирает же он лично пыль только с этой полки. Явно он вообще ее не вытирает, слишком высокородная для этого. Значит, пыль стирается, когда он открывает тайник. А если мы постучим по этой стенке над полкой, то услышим другой звук, чем у остальных более гулкий. Вот и она, дверца тайника. — Ну что же, посмотрим, что там хранится внутри такое ценное, что даже короны не так важны. Нашлась, конечно, у этого тайника и своя ловушка, и своя сигнализация. Обезвредил все и открыл дверцу. Внутри лежало десять пространственных хранилищ. Хороших таких по размеру хранилищ, достойных короля, не хуже тех, что мы сами добывали в локации шнеков. — Да. — Теперь главный вопрос, они пустые или полные, — сказал я задумчиво. — Тут и не проверишь. Если внутри что-то тяжелое рухнет на пол, то сработают сигнализации, — сказал Элор. — Ладно. Так охота узнать, есть ли что-то внутри, что это не оставляет нам выбора. Придется их забрать. Прежде чем покинуть сокровищницу, я снял и свою сигнализацию, оставленную около входа. Она для этого времени слишком хороша, чтобы бросать ее просто так. Конечно, король заслуживает некоторой компенсации за наше изъятие из его сокровищницы, но эта сигнализация — признак того, что у него в гостях побывал вовсе необычный удачливый грабитель, а кто-то классом повыше. Правда, прежде чем окончательно покидать сокровищницу, я задумался. Ведь теперь при наличии десяти найденных и унесенных пространственных хранилищ Следователям трудно будет придерживаться желанной для меня запасной версии, что грабители были людьми попроще и, не имея собственных хранилищ, мало что смогли унести с собой. Ладно, все равно есть способ запутать дополнительно следствие. Вернувшись в секцию, где лежали обычные драгоценности без следа магии, я сгреб в одной из пространственных хранилищ с двух полок самые разные женские украшения из золота с драгоценными камнями как и сделал бы это любой грабитель попроще, чтобы порадовать своих женщин, и точно не стал бы делать кто-то серьезный. Все, хватит путать следы, пока я сам не запутался в том, как именно их путаю. Последний момент перед уходом. Я заложил мину в то место, где проплавил камень, чтобы мы могли попасть внутрь. Оставить тут все как есть я не могу, уж очень это характерная улика против меня. Очень уж много народа, помимо самого Несмана, знает, что мы с Лором вызвали его из темницы, проплавив при помощи артефакта каменную стену. Ясно, что таких артефактов в мире десятки, но я все равно не могу оставить такой откровенный след, ведущий в том числе и ко мне. Так что я заранее смастерил хитрую мину, которая при взрыве выдаст очень мощный поток тепла. Она раскрощит проплавленную дыру, увеличив ее в несколько раз, и все разлетевшиеся осколки будут оплавленными. Такие мины известны, и никто и не поймет, что перед взрывом кто-то использовал артефакт, способный плавить камень. На мине я поставил таймер, который сработает через час. Мощный взрыв также станет сигналом для охраны, что с сокровищницей происходит что-то нехорошее. После этого они тут же залезут внутрь и поймут, что ее ограбили. Ну, еще одна важная вещь. Взрыв обрушит туннель, которым мы пробрались к сокровищнице. Под землей будет такая мешанина, что установить, забрались в сокровищницу изнутри дворца или снаружи, пробравшись под барьером, будет невозможно. Но, несмотря на то, что мы устали, уходить из города было рано. Я хотел навлечь большие проблемы на клан «Небесного вихря», но не хотел, чтобы король Срединного королевства вырезал членов клана на рассвете, прислав в ничего не подозревающий клан свои войска. Поэтому решил, что нового клан-лидера Небесного вихря нужно предупредить где-то минут за двадцать, до того, как рванет моя мина в сокровищнице. Времени будет вполне достаточно, чтобы эвакуировать весь клан куда подальше из Срединного королевства. Ну и что особенно хорошо. Это станет для короля Срединного королевства дополнительной уликой, что именно они виновны в этом наглом ограблении его сокровищницы. Потому что к чему убегать всем кланам ночью, если вы невиновны? Ну и тем более бегство, если я разыграю все карты правильно, случится до того, как Ван Мощный сам узнает об ограблении, и это тоже станет ему известно, когда будет проведено расследование. Не так и сложно будет выяснить у соседей клана, когда конкретно в здании Небесного Вихря зажглись огни и стали открываться массово во дворе портала. Значит, заведомо виновны в ограблении. Они испугались, узнав о нем, что их расспросы про королевскую сокровищницу могут быть поняты неправильно. И чем дольше члены клана Небесный Вихрь будут прятаться от Хвана Мощного, тем дольше он будет пребывать в полной уверенности что именно они его и ограбили. Жить им, чтобы он их не нашел, придется где-то тихо и скромно, подальше от любой цивилизации, потому что король Срединного Королевства — это не слабый король Бельбы, который ничего не может официально поделать со сбежавшими за рубежка знакрадами. Стоит Хвану мощному узнать, что какой-то король дал ему убежище, как он тут же пойдет на это королевство войной, Так что никто не захочет давать небесному вихре убежище за любые деньги. По сути, им придется превратиться в секту и прятаться где-нибудь в горах или на границе темного пятна и гадать все время о том, кто именно их так подставил перед королем. И искренне надеясь на то, что фигуру графа Эригарского они при этих расчетах учитывать не будут, зная, что я иностранец и вряд ли так хорошо разбираюсь в том, как можно влезть в королевскую сокровищницу Срединного королевства. Смутит их и тот факт, что их предали два архимага, которых я посредством болтуна заставил расспрашивать королевских чиновников о том, как устроена королевская сокровищница. Ну, а эти архимаги, я просто уверен, когда начнутся и наведут справки о том, что произошло в королевстве, потихоньку сбегут из него, не отвечая ни на какие запросы по коммуникационным порталам со стороны членов своего клана, ибо жить хочется. Так что я рассчитываю, что в небесном вихре не должны поверить, что молодой граф из Аргента смог заставить сразу двух сокланов-архимагов предать клан. Скорее увидят в этом руку кого-то из своих давних противников, какого-то серьезного клана из первой десятки рейтинга Срединного Королевства, который долго ждал, чтобы им отомстить, и вот, наконец, использовал удачный момент, когда их репутация просела из-за гибели лидера. А можно решать, что этот противник и убил этого самого клан-лидера, чтобы их ослабить перед таким вот шагом, а вовсе не этот граф Иригарский, что было бы вполне логично». Из королевской сокровищницы мы проследовали к дому Перегера, чиновника Хвана Мощного на невысокой должности, который скидывал за вознаграждение в клан Небесного Вихря всякие государственные тайны, что становились ему известны. Застали мы его спящим. Магман был невысокого уровня, так что болтун сработал очень быстро. Взглянув на часы, я протянул ему на бумаге заранее написанную информацию Велел заучить и слово в слово рассказать вызванному им новому клан-лидеру Небесного Вихря. Вот только вышла незадача. Говорить по-аргенски он мог, хоть и плохонько, а читать не умел. Пришлось ему зачитать текст дважды, ответить на вопросы, последовавшие из-за плохого знания нашего языка. Но он очень искренне старался, потому все, что я хотел, чтобы он сказал, понял. Убедившись в этом... Я велел ему открывать коммуникационный портал к новому клан-лидеру Небесного Вихря. К моему облегчению он с ним был знаком лично. Ответил тот не сразу. Все же шесть утра — не лучшее время для неожиданного звонка, но главное, что все же ответил. Члены крупных кланов для того и прикармливают чиновников, чтобы они первыми в любое время дня и ночи сообщали им важную информацию. Разговор происходил на языке Срединного Королевства из которого мне было известно максимум сотни слов. Выучил в нашей армии, потому что у нас было много солдат и офицеров именно из Срединного Королевства. Впрочем, мне хватило этих слов, чтобы понять, что сообщение от Перегера повергло клан-лидера Небесного Вихря Грандмага от Гервода в настоящий шок. Что же я сделал, что мог, чтобы у членов клана Небесной Вихря был шанс уйти живыми из Королевства? Гервуд должен эвакуировать клан, если он не полный дурак. Тем более, что Перегер разговаривал с ним предельно искренне, как я и велел. Я сказал ему, что он в этой беседе должен убедить спастись от гнева Хвана Мощного, клан Небесного Вихря, потому что члены клана мне, его хозяину, очень нужны живыми, и клан-лидер должен был почувствовать этот настрой чиновника». Любой разумный человек в такой ситуации на месте от Гервуда должен вначале эвакуировать клан, а потом уже разбираться в том, правда или неправда сказанное. Даже если Перегер схватил белую горячку и все сказанное было плодом его возбужденного воображения, то кто мешает потом вернуться обратно в столицу, словно так, и было задумано с самого начала. Учение и все такое. К клан-лидеру еще отнесутся все с уважением, что он так серьезно относится к учениям, не считая многим другим главам кланов. Разговор закончился, и я отправил Перегера к его слугам. Он должен был разбудить их, сказать, что плохо себя чувствует, поэтому они должны сообщить на его работу, что завтра он не выйдет, будет лечиться. А сам он постарается как следует отоспаться, и чтобы они его не тревожили. Впрочем, как он все это будет делать, мы отслеживать не стали. В эффективности болтуна у меня не было никаких сомнений. Ну и тем более нужно уже было спешить к порталу, что для нас должны были вскоре открыть, по заранее оплаченному заказу, прямо из столицы Срединного королевства в королевство Рауни, за несколько минут до взрыва под сокровищницей, который превратит столицу Срединного королевства в пчелиный улей, из которого пытается похитить мед. «Да, конечно». Потом, расследуя ограбление сокровищницы, следователи Хвана мощного выяснят про этот портал. И он, конечно, очень их заинтересует, но вышли мы из него в сотни километров от крупного провинциального города, в который доберемся опять, используя одно из летающих обличий лора. Оттуда проследуем уже в Аргент, при этом присоединившись к компании местных богатых купцов, которые заказали себе портал с условием, что кто-то еще может к нему присоединиться, чтобы сэкономить стоимость перемещения в расчете на одного человека. Удачное для нас вышло совпадение, которое еще поискать пришлось. Мы с Элором, чтобы смешаться с ними, еще и облачимся тоже успешными купцами по традициям Рауни. А он еще и примет облик 70-летнего старца. Никто не поверит, конечно, что можно за два часа добраться из той глуши до столицы Рауни иначе, чем порталом. Так что, возможно, эта маскировка уже и не имеет особого смысла. Но все же мы решили, что примем лучше лишние меры предосторожности, чем недоработаем с ними. Совершив все это, оказались в Аргенте уставшими, но довольными. Через подземный ход из конюшни забрались в Академию Дерзких. Приятно думать, что сегодня точно можно не ждать нападения от небесного вихря. Как, впрочем, надеюсь, и в будущем тоже. Оставались еще сектанты. Что-то они притихли после последних провалов, а это признак нехороший. В любой момент могут активизироваться. Но на этот случай у нас есть дозорные короля вокруг нашей академии. У сектантов, к счастью, все же нет той мощи, что есть у небесного вихря. Так что прямой атаки на Академию я от них не жду. А попытка снова проникнуть тайно будет замечена королевскими дозорными со всеми вытекающими последствиями. Безумно хотелось спать, вымотался я за ночь здорово, но было невероятно любопытно, что же мы там такое утащили у короля Срединного королевства в тех самых пространственных хранилищах.